Глава 7 Йорик пробыл у колдуньи достаточно долго, и этого времени хватило для того, чтобы Алишер успел порядком продрогнуть. Хотя зноб, бивший тело юноши, был скорее эмоциональным. Он чувствовал себя словно заново рожденным. Старуха не только не отняла жизнь, но и подарила надежду – Чтобы уберечь озерную Перри от посягательства, он был готов на все. Юноша даже мечтать не мог о совместном будущем с Замирой и семейном счастье с ней. Но раз северная ведьма сказала, что это возможно, он найдет способ добиться этого. В голове насильщика начали строиться планы. Он должен убедить Йорика взять его с собой в будущий рейд к берегам Ошташа. И если для этого надо стать лучшим, Алишер решил, что он им станет. Мысли юноши прервала фраза вождя, адресованная брату. «А малой-то не промах? Возьмешь его в семью моим побратимам. Учить будешь обычаем, воинскому искусству и языку». — Заодно и свой подтянешь. Сколько же можно за мною тенью ходить? Пора уже свой дракар купить. — Купишь тут, особенно с последней добычей. Еще мор этот. Тут бы с голоду ног не протянуть, — ответил младший на северном наречии. — Смотри, что ведьма отдала за парнишку. Вождь разжал кулак, и на ладони блеснул невиданной красоты самоцвет. Сарт застыл с открытым ртом. «Что же он с ней такое делал там, а? Чем ублажал?» «Он что, ее трахнул?» Опомнившись, затараторил мужчина, не имея понятия, за что можно было получить такую огромную плату. «Уж чего не знаю, того не знаю». «Даже если и трахнул. Подарок королевский. Молодец! Смелый юнец!» «Нет, я даже...» Встрял в разговор Алишер, пытаясь оправдаться, но вождь не дал ему договорить. «Да ладно! Дело твое, как говорил мой старик. Никогда не отказывай женщине, положившей на тебя глаз». «У меня есть любимая, и я хочу к ней свататься!» Выпалил носильщик, глубоко оскорбленный словами вождя. «Тогда все в твоих руках, Трасинг. Я обещал старухе взять тебя с собой, но охранять тебя в бою никто не будет. Поэтому надейся только на себя и тренируйся, как следует. Но время не ждет. Ты прав, Ассарт. Зима на носу. Нужно срочно отправляться в холстинг. Посмотрим, сколько конунг Бьерн отсыплет за камень. Двигаем в Виндейл. Надо сельчан отправить, чертополоха накосить. Да и малой замерз, наверное. Нам его теперь беречь надо. Ведьма сказала, он принесет Виндейлу славу. Так что воинскому мастерству учить его будешь, как собственных сыновей. Понял? Что, прям так и сказала? Ассарт перешел на нормандский. Ага, и еще сказала, что он ее сокровище, и за это она нас отблагодарит. А потом щепотку соли в очаг кинула. Дымище поднялось, думал, задохнусь. А потом смотрю на скамейке, где она сидела, самоцвет. Так это же... Душа ведьмы. Так что перечить последней воле, считай самому запечатать ворота Вальхалы не только себе, но и потомству. Ассарт кивнул головой, соглашаясь со словами брата. Алишер же уже не слушал, о чем говорили мужчины, погрузившись в собственные мысли». Теперь он знал, что у него будет шанс просить руки за миры. Остальное не имело никакого значения. Конунг высоко оценил самоцвет. В Виндейл мужчины пригнали большое стадо коз, пару быков и семь коров. Да и казны привезли немало. К тому времени отвар чертополоха уже изгнал хворь из селения. Трассинга приняли как родного в доме младшего брата-вождя. Но едва житель солнечного Ошташа привык к слякоти и нескончаемым дождям, как долгая северная зима укрыла Виндейл. Раньше Алишер думал, что жара опасна, но теперь понял, что лютый мороз еще страшнее. Короткие дни летели своей чередой, Тренировки стали еще жестче, и к середине зимы Ассарт надел на бывшего раба тяжеленную кольчугу и заставил биться настоящим оружием. Вначале было очень страшно, но буквально спустя пару недель Трассинг уже без опаски орудовал острейшим мечом, встречал удары, уходил с линии атаки. Крутился в смертельном танце, именуемом «Поединком». И снова и снова проигрывал бой лучшему топорнику Виндейла. Но с каждым разом победа последнему давалась все труднее и труднее. Молодость и ловкость, неимоверная сила и невиданная выносливость, закаленные тяжелым трудом на базаре Ошташа, делали трассинга грозным соперником». Алишер почти уверенно заговорил на северном наречии, и домочадцы доверяли ему самостоятельные походы в городище. Несколько раз Ассарт брал трассинга на рыбалку. Там Алишер впервые в жизни увидел настоящий лед и почувствовал на своей попе его коварную скользкость. А еще он участвовал в охоте. Первый раз это была облава на волков облюбовавших холмы рядом с Виндейлом. Потом Йорик пригласил Асарда и его на загон Лося, но житель Ошташа не умел бегать в снегоступах и едва не провалился под лед, преследуя зверя на реке. Луками северяне не пользовались. Во-первых, на таком морозе удержать тетиву в натяге почти невозможно, да и пробить толстенную кожу и шерсть дикого зверя очень тяжело поэтому норманы предпочитали копья. Когда вой метели перестал быть таким продолжительным, а в воздухе запахло чем-то волшебным, ассарт привел трассинга в кузню. Дни напролет юноша долбил молотом по раскаленному железу, прислушиваясь к рассказам кузнеца. В конце концов, Когда воды залива освободились ото льда, а на прогалинах в холмах зацвели первые цветы, Алишер получил свою секиру и чешуйчатый доспех, подбитый волчьим мехом. В конусном шлеме и с секирой на плечах он уже выглядел как настоящий северянин. Имя Алишер забылось, и единственное, что связывало его с прошлым, это сны в которых за мира все еще являлась к нему и пела свою песнь.